сольди сеньор неуверенно мечтательно как галлюцинант произносит подросток Ха, -ха, -ха. хочет все хохочет гейны хохочет камила хохотом раздражается ее лакей Лакей в особенности когда вынув бумажник гейны достает оттуда кредитку в 10 лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу. Тот молниеносно стреляет цепкую лапою по протянутой бумажке. «Постой!» — говорит Гейны. «Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции в добрый час». «Послушайте, камерьеры, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоразумен. Он живое задевает юного негацианта».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 — Синьор Энрико. — Да, сеньора, Выйдемте на улицу. Не возвращаться же нам право в этот глупый салон. — Хорошо. Камерьере, эти цветы в восьмой. — Погодите, этой розе надо еще распуститься. На этот вечер сады Феррары поручает ее вам, сеньора. Мерси, Энрико. Черные это гвозди лишена всякой сдержанности. Сады Ферраро, сеньор, веряют вам уход за этим разнузданным цветком, вашу ручку, сеньора, и так камерьера, это восьмой и шляпу мне она в номере. Лаки удаляются. Вы не сделаете этого, Энрико. Камила, я не понимаю вас. Вы останетесь. О, не отвечайте мне ничего. Вы останетесь еще на день хотя бы в Феррари. Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли. Дайте я обмахну. Сеньора Камилла, на вашем башмачке. Пушистая гусеница, я собью ее. Я отправлю телеграмму домой во Франкфурт и платью вас все в лепестках сеньора и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне. Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца. Надевали вы когда-нибудь такое украшение? Зато я давно заметил на вашем Камилло. «А, шляпа... Благодарю вас!»